Шестое. Джаред, ждавший у двери демонстрационного дома, уже собирался вновь позвонить отцу, когда у тротуара остановился огромный кемпер. Джаред узнал водителя. Как и помощники шерифа и многие городские чиновники, Барри Холден не раз и не два приходил к Норкрасам на обед. Джаред встретил его на крыльце. «Пошли», — сказал Барри, — «нам надо ехать». Джаред заколебался. Моя мама и четверо других на чердаке. Там было очень жарко, пока не начался дождь. И завтра снова станет жарко. Вы должны помочь мне перенести их вниз. К вечеру там станет прохладно, Джаред. И у нас нет времени. Барри не знал, могут ли женщины в коконах чувствовать холод или жару, но прекрасно понимал, что их шансы на успех стремительно снижаются. Он также думал, что Лайле и остальным будет лучше на этой тихой улице. Он настоял на том, чтобы взять жену и дочерей из-за кемпера. Автомобиль хорошо знали в Дулинге, и Барри боялся мести. «Мы можем хотя бы сказать кому-нибудь?» «Это решение примет твой отец. Пожалуйста, Джаред». Джаред позволил увести себя к Флитвуду, двигатель которого урчал на холостых оборотах. Задняя дверь открылась, и из нее выглянул старый тренер футбольной команды. Джаред не смог сдержать улыбку. — Тренер Бург? — Кого я вижу? — воскликнул Уилли. — Единственный маленький куатербэк, который не ронял постоянно мяч. — Залезай, сынок. Но первым, что увидел Джаред, была груда оружия и патронов на полу. — Срань, господня! А это зачем? Женщина сидела на обитом шотландкой, диванчике у самой двери, молодая, невероятно красивая, смутно знакомая, но самым удивительным не было другое. Она выглядела бодрой. — Надеемся, всего лишь страховка, — ответила она. Мужчина, стоявший в проходе рядом с ней, рассмеялся, — Я бы на это не рассчитывал, Микки. Он протянул руку. — Гарт Фликинджер. За Гартом на другом диване лежали пять коконов, каждый последующий меньше предыдущего, словно матрешки. — Мне сказали, что это жена и дочери мистера Холдена, — пояснил тренер Бург. Кэмпер тронулся с места. Джареда качнуло. Уиллибург подержал его и, пожимая руку мистера Фликинджера, Джаред подумал А может, это сон? Даже имя этого человека казалось фантастическим. Но кто в реальном мире мог зваться Гартом Фликинджером? Рад с вами познакомиться. Периферийным зрением Джаред увидел, как женщины Холден подкатились друг к другу, когда Кемпер повернул. Джаред велел себе не смотреть на них, но не мог не видеть этих мумифицированных кукол. «Я... Э, Джаред Норкрос, Сон это был или нет? Его злило, что у Холдена нашлось время перенести в Кемпер свою семью. «Почему?» «Потому что этот монстр принадлежал ему». Мобильник Джареда зазвонил, когда Барри въехал на разворотный круг в конце тупиковой мейн стрит Молли, Мэри, младенец, мать Джареда и миссис Ренсом остались в демонстрационном доме. Это было неправильно. Впрочем, неправильным казалось все, так что ничего нового не произошло. Звонил его отец. Они коротко поговорили, потом Клинт попросил передать мобильник Микаэле, и когда она взяла трубку, сказал. — Вот что вам нужно сделать. Микаэла выслушала.